Глава седьмая. Илмор Орбас. «Если бы я был каким-то торговцем на рынке, который обожает детективные истории и сплетни, то выдал бы... Вот это поворот!» «Но подождите, что за ерунда?» «Вот это поворот!» — произнес Кристоп. Я дернул его за рукав. «Перестань!» «Ой, простите, пан отслеживатель правильной речи следовиков!» «И всех остальных», — криво улыбнулся он. Я закатил глаза. «Да, чего только не бывает. Но сейчас раздражительность может перекрыть все попытки работать исключительно трезвой головой и ясным разумом. Я понимал, что меня словно царапает внутри. Едвига и Коралис Вилкс. Первую посадить в башню под замок, вторых просто прибить, потому что бесят». «Согласен». Серьезно сказал пан Аадели, поправил очки в золотой оправе. Тоненькой, такой, практически незаметный. Что-то я не видел таких очков у нас, наверное, покупает в Эсте. Там мастера этим славятся. Прошу вас в лабораторию. Сами посмотрите. Мы последовали за Ааделем. Здесь, как всегда, царил невероятный порядок. Стеклянные трубки, артефакты, кристаллы — Жидкости самых невероятных цветов, которые булькают, шипят и даже местами немного взрываются. Ассистент пана Аделя, Юрки и ловкий худенький мальчишка, что-то записывал на грифельную досочку. Хм, как же его зовут? Кажется, Оливерс. Он на нас задумчиво посмотрел, но потом снова опустил взгляд в свои записи. Так, нас и вовсе не видят. Оливерс из Ридзине? Он уже работал здесь, когда перевели Ааделя. Поначалу казалось, что они не найдут общего языка, однако, на удивление, все прошло гладко. Адель очень грамотный и достаточно деликатный человек, поэтому его знания и опыт помогут Оливерсу в дальнейшем будущем. Сама Адель тем временем подвёл нас к особому столу с алхимическими артефактами. Здесь, под толстым стеклом, можно было разглядеть образцы тканей, костей, крови, и даже сияющий слепок ауры. Конечно, сейчас в нем не было никакого живого золота, который бывает у живых, но разглядеть можно многое. «Смотрите, уважаемые», — сказала Адель, наклоняясь. Мрусы и волосы соскользнули с плеча, поэтому он быстро засунул их за ворот халата. Удивительное совпадение. Аура погасла позже, чем следовало, но физические показатели обмануть не удалось. «Жизнь покинула это тело до соприкосновения с водой». Я нахмурился, изучая то, что осталось от ауры. «Это след либо заклятия, либо артефакта», — сказал задумчиво. «Что-то удерживало дух в теле Межгинис искусственно». «Именно», — согласился Адель. «Кому-то нужно было продлить ее жизнь, чтобы потом выставить это в нужном свете. Чтобы сделать виновный Едвигу» мрачно произнес Кристоп, складывая руки на груди. Все похоже именно на это», — согласился Адель. «Стоит прикинуть, кто мог желать убрать Едвигу?» «И главное, зачем?» — выдохнул я, посмотрев в окно. «Нет, конечно, дела и торговля это всегда то, что вызывает соперничество. Не всегда соперники готовы бороться, просто улучшая свой товар. Часть считает, что можно просто убрать конкурента». Но вроде бы девочки не так развернулись, чтобы их пытались немедленно устранить, да еще и таким способом. «Как вообще Межгиня смогла что-то затаить на вашу торбу?» — вдруг подал голос Оливерс. Мы озадачно посмотрели на него. Парнишка в кои-то веке смотрел на своих собеседников. «Что ты имеешь в виду?» — мягко спросила Адель. «Межгиня скружевница», — спокойно объяснил Оливерс и потом пожал плечами. Ну! «Право слово, кружевница, соревноваться с зельеваром — это глупость какая-то. Профессионального тут ничего не может быть. Значит, дело в личном». Можно было бы предположить, что межгинес не понравился товар Едвиги и Рады, но, насколько я помню, раньше погибшая ничего не покупала у них. «Может, подарил кто-то?» — пожал плечами Оливерс. «Знаете, бывает такое. Взял, ужаснулся. А, на подарок будет». «Очень смешно». Проворчал я. Оливерс не посчитал нужным как-то прокомментировать и снова углубился в собственные записи. Насколько я помню, проблему Едвиги с клиентами не было. Но мало ли, всегда можно где-то промахнуться. Единственное, в чем Оливерс, безусловно, прав, это дело не в профессиональной конкуренции. Причина совершенно иная. Мы распрощались с Аделем, который пообещал, как только будет готов последний анализ, сразу сообщить результаты. Вернувшись к себе, мы попытались параллельно с отчетами накидать несколько версий. «Возможно, кто-то купил у едвиги зелья, добавил туда что-то и преподнёс принцу в подарок», — предположил Кристоп. «Но не рассчитал дозу и его светлости не пришел каюк, а просто случилось не несварение», — мрачно ответил я. «Как-то ты и не очень любишь нашу королевскую семью», — заметил Кристоп. «Потому что не стоит протягивать руки к моим близким людям», — рубанул я. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но потом резко передумал. «Потому что... потому что в его глазах было полное согласие. Неважно, какой пост в стране занимает человек, это и не спасет его от правосудия». «Пошли к Сиксне», — тихо произнес Кристоп. «Доложим. А потом в лавку». «Надо еще раз опросить Раду и пани Василину. Мы должны быть уверены, что ничего не упустили». И я не мог с ним не согласиться. Когда я поднял голову от навалившейся работы, то с трудом осознал, что за окном хоть глаз выкали. Как бы не хотелось заниматься только делом едвиги, но от остальной работы никуда не денешься. Поэтому, стиснув зубы, приходилось переключаться на другие дела. Радовало, что пока новых жертв не было. Банда лесных ножей не высовывалась. То ли нашли себе работку поинтереснее, то ли пока Эмилс утолил свои кровожадные мотивы. Сволочь. «Как думаешь, в нас с сапогами кидать не будут?» — поинтересовался Кристоп, завязывая папку с бумагами. Он уже привел свой рабочий стол в порядок. Я немного задерживался. «Нужно собрать инструменты». На завтра следовикам требовались поисковые светляки, поэтому пришлось сидеть над ними и не разгибаться. «Кто именно?» «Благородный пани семейства Жойть». Он глянул на часы. Все же, начало двенадцатого. Ночи». «Спасибо, что уточнил», — произнес я и провел ладонями по лицу, пытаясь стереть усталость. «Не получилось. Неплохо бы просто поспать, но это подождет. Закрыл ящичек с инструментами, замкнул все энергетические щеколды, которые превращают артефакторский стол в самый обычный. Ни специалистым не сумеет воспользоваться. «Будут кидать, увернемся. Или поймаем, чтоб потом не обвинили в пристрастиях к дамской обуви. Сейчас такое сложное время», — Кристоп хмыкнул. «Ты, как всегда, прав». «Мы покинули управление явно не последними». В алхимической лаборатории кипела работа, да и на верхних этажах, где сидело руководство, тоже свет не выключен. «Как думаешь, Адель хоть иногда спит?» Вдруг поинтересовался Кристоп, запахивая пиджак. Ночь выдалась прохладной, хоть и стояло лето. «Возможно. Иногда. Когда никто не видит», — сказал я. «Кажется, он по уши влюблён в свою алхимию. Никто другой ему не нужен». У «Оливерс тоже», — заметил напарник. «Наверное, все они такие». Да, алхимики — это отдельный вид. Они живут по своим законам. И пусть физически находятся в этом мире, но попробуй подойди, сразу поймешь. Нечто нездешнее, хотя и выглядят как люди. Ночной Ридзи не светился магическими фонарями и обычными. Здесь были места, которые не спали никогда. К ночи столица, конечно, притихала, но никогда не умолкала. Мы с Кристопом направлялись к Кошачьему переулку. И чем дальше мы отходили от центра, тем спокойнее становилось. Умиротворённее, что ли. Была бы ядвига, непременно стоило бы взять что-то вкусненькое, чтобы задобрить за ночной визит. На сердце стало тяжело. Нет там сейчас ядвиги. Я скрипнул зубами. Нет, отставить нытьё и страдания. Я сделаю все, чтобы вернуть ее назад. Обязательно. Внезапно Кристот коснулся моего рукава. Я перевел на него взгляд, он приложил указательный палец к губам, давая понять, что не стоит ничего говорить, а потом неуловимо кивнул влево. Я прислушался. Чьи-то шаги, мягкие, тихие, осторожные. Однако, кто-то решил проследить, куда мы идем? Замечательно. Возможно, это ниточка к преступнику. В то, что он сам на нас вышел, верилось слабо. Слишком уж хорошо тогда бы все получилось. Пришлось только глазами показать на противоположную сторону отлавки. Не стоит не пойми, кого вести к женщинам. А так вот, если повернуть вправо, то там есть очень укромные местечки, которых можно зажать недоброжелателя и вытрясти всю правду. «Так вот, я и говорю», — громче, чем до этого, начал Кристоп, «Эти артефакты из леритвы, конечно, действенны, но не настолько, насколько бы нам было нужно». «А что, это не смогли сразу определить?» — подыграл я с искренним удивлением. «О, нас даже не пускали, чтобы сделать необходимые тесты», — ответил Кристоп. В его голосе прозвучало настолько искренняя обида, что я чуть не зааплодировал. «Нет, определенно ему стоит ходить в театральный кружок и играть в свободное время. Когда поймет, что не хочет больше трудиться на благородины в управлении, сможет играть в театре». Правда, скорее всего, это уже будут роли задорных дедушек, но дедушки тоже нужны. Мы повернули направо в переулочек в два раза меньше Кошачьего. Тут было очень тихо. Светил только маленький фонарик возле пекарни. Я жестом показал Кристопу, что нужно завернуть за неё. Там идут уже частные домики. Как раз есть приличное расстояние с какими-то хозяйственными постройками, куда можно затянуть преследователя и потолковать по душам. «В общем, артефакты ввели нас в состояние...» — продолжил Кристоп. «Крайнего разочарования», — добавил я с умным лицом, параллельно вслушиваясь в шаги за спиной. «Они явно стали четче, то есть за нами идут с какой-то вполне определенной целью. Интересно, какой?» В мою ладонь скользнул кинжал с артефактом-усилителем на рукояти. Со стороны он выглядел как обычный цитрин, Но стоило нажать на нужное углубление, как он начал работать, придавая лезвию энергетический след. Мы с Кристопом повернули и спрятались в одной из заброшенных построек. Хвалавкоруму, что тут пока ничего не убрали. Иначе как укрытие ничего другого мы бы не смогли использовать. Мы замерли, не произнося ни слова. Ну давай же, приближайся. И действительно, шаги были уже совсем близко. Раз, остановился. «Наверное, думает, куда мы делись». Ветерок коснулся моего виска. Преследователь близко. На ступеньке показался дорогой ботинок с серебряной пряжкой. «Попался! Держи его!» — крикнул Кристо, покинулся на вошедшего. А потом произошло нечто, не поддающееся описанию словами. Зеленая вспышка, глухой удар, шипящие слова, поднимающиеся вверх ядовито-малахитовым дымом. И Кристо показался на земле. Над ним склонился высокий мужчина в черной одежде. Его белые волосы закрывали лицо, но я готов был поклясться, что он улыбается. «Вы слишком стремительны, пан Мирдза, произнёс он с еле различимой иронией. «Вы, наверное, хотели меня обнять». Кристоп сказал нечто нецензурное. Я хмыкнул. «Ну надо же. Айворос Каус собственной персоной. И зачем стоило нас преследовать?» поинтересовался я. Айворос откинул волосы на спину, протянул руку Кристопу. Тот немного поколебался, послать или не стоит, но потом решил воспользоваться помощью. «Мне было интересно, что вы задумали», ответил Айворос. «Простите, Мирт, за что так уронил вас. Переживем, хмуро ответил Кристоп, обтряхивая куртку. А я с интересом смотрел на обоих. «Так». Это вот лёгкая неприязнь друг к другу сейчас очень не к месту. Понимаю, что оба претендуют на руку сердца и другие части тела прекрасной панны жойть, но сейчас нужно все засунуть подальше. На первом месте вопрос вызволения едвиги. Кристоп, конечно, еще помнит, что я не помог ему, но меня словно что-то остановило. Просто почувствовал, что нам ничего не грозит. Да и некромант — это хорошо, это... «Оловка, руки, спасибо тебе за такую гениальную мысль». «Панкаус, скажите», — начал я, но меня перебили. «Айворос, прошу без этих расшаркиваний. Возраст позволяет, положение тоже. К тому же у нас есть дело поважнее». «Отлично. Не зря еще с первой встречи понял, что с Айворосом можно иметь дело». мы вышли от Рады? спросил Кристоп. «Лицо совершенно непроницаемо, вопрос без лишних интонаций». Однако и так все понятно. Ревность. Да, всего одно слово, а прямо так и слышится. И еще пойду. Ловко руки, дай мне сил. Пани Василина притомилась, тут же продолжил айварос Рада с ней. И, пожалуй, прекрасных пан не стоит сейчас беспокоить. К тому же у меня есть предложение. Какое? Поинтересовался я. Обмен информацией. Годится. Кивнул Кристоп. Он отодвинул в сторону личное, снова став собранным профессиональным артефактором и сотрудником управления. Мы покинули постройки, решив пройтись до морского побережья. Погода хорошая, вряд ли кто-то решится подслушивать. Айворос рассказал, что его знакомый из Кораллис-Вилкс был озадачен ситуацией. Его тоже удивило пленение ведьмы по подобному обвинению, потому что больно все ушито белыми нитками. Айворос заподозрил, что знакомый конкретно недолюбливает пана Саара, того самого, который, по его данным, и забрал Едвигу. Такой сухой мужчина с сединой и взглядом голодного волка. «То есть, получается, Саар еще та скотина», — задумчиво произнес я. «Доказательств нет», — сказал Айворос. «Но он выполняет непосредственно приказы короля и не считается с остальными». «Король скотина». Пробормотал Кристоп. Я не мог не согласиться, да и Айврос, судя по его лицу, целиком разделял наше мнение. «Таким образом, получается, что среди самих волков есть разделение», — подытожил он. «Это может сыграть нам на руку. Главное, понять, как», — протянул я. «В свете данных наших алхимиков это прямо хорошо». «Что за данные?» — нахмурился Айврос. Дидра Межгинес не топилась», — сказал Кристоп. Айворос резко повернулся к нему. «То есть?» «О, требовательные нотки появились. Наверное, именно так разговаривает со своими подчиненными. Однако Кристоп только ухмыльнулся, показывая, что ни капли не впечатлен. Она уже была мертва в течение шести часов до того, как оказалась в море. Айворос сложил руки на груди. «Вот как! Очень интересно!» «Есть предположение, что именно это могло быть? Яд? Физическое воздействие?» «Пока не ясно. Мы работаем над этим», — спокойно сказал я. «Но известно, что после смерти она была под сильнейшим заклятием». Айворос сложил руки на груди, это явно заставило его задуматься. «А что, некроманты управления?» «Ничего», — с притворным сожалением ответил я. «Тело ведь не у нас». Айворос остановился. Отлично. Мой намек сработал. А где? В королевском морге, произнес Кристоп, явно уловив ход моих мыслей. Тело сразу увезли туда. Называется, как спалиться, пробормотал Айворос. Кому такое вообще в голову пришло? Ведь сразу ясно, что дело нечисто. Ясно. Я посмотрел на него. Поэтому хотелось бы как-то все же взглянуть на тело панны межгинис И. Вызвать ее дух, чтобы допросить. «Независимо от королесов», — добавил Кристоп. Айворос молчал, шагал рядом, хмурился и явно прикидывал, что нужно сделать, чтобы попасть в королевский морг. Мы с Кристопом затаили дыхание. И когда тот остановился, тоже стояли молча, ожидая решения. «Я понял. Дайте мне времени до завтра. Есть возможность попасть туда. Будьте готовы в любой момент. Всегда готовы» фыркнул Кристоп. «Люблю людей дело», улыбнулся я, наступив ему на ногу. Но воистину, невежливо хамить, когда тебя готовы провести в королевский морг». На следующий день время просто тянулось. Я занимался текучкой, но ждал весточки от Айвороса. Кому сказать обхохочется. «Кого вы ждете, пан-артефактор? Листика от панны-некроманта». Но смех смехом, а факт остается фактом. Подобраться к королевским патологоанатомам — это замечательно. От них можно получить нужную информацию. К тому же, больше рассчитывать не на кого. Расследование уперлось в тупик. Никто больше не мог сказать ничего толкового. елмар сделай лицо попроще», — произнес Кристоп, прищурившись и разглядывая артефакт удержания следа преступника. Там тонкие проволочки, нужно иметь какой опыт, чтобы выставить их правильно. Они тогда как антенны улавливают нужное. «Простите меня, о великий пан и владелец моей души», — смиренно проговорил я, опустив глаза на поисковый кристалл. «Больше этого не повторится». Кристоп убрал увеличивающее стёклышко, чувствуя, что подвох таится не только в моих словах. «Вот скажите мне, пан Орбас». «Какого это ты так расположен к этому белабросому некроманту?» «Он очень полезный человек», — ответил я. «Да и специалист явно толковый, иначе не смог бы добиться своего статуса. Ты же знаешь, в некроманты ни подкупом, ни блатом не пробьешься, Либо ты хорош в своем деле, либо тебя съели». «Неправда», — возразил Кристоп. «Не вся нежить готова жрать человечину». «Не цепляйся к словам», — отмахнулся я. К тому же Айворос — родственник Едвиги. А родственник, готовый сотрудничать, — это уже подарок небес. Не то слово. Раздалось ворчание. Я поставил локти на стол и улыбнулся. Ну не страдай ты так. Вдруг ради нравитесь вы оба. Будете жить прекрасной свенской семьей. А в глаз? Какой ты грубый. Свена — безумно красивая северная страна, которая входит в снежный союз. На самом деле там тоже предпочитают традиционный брак, однако в результате какого-то каламбура отношения, где не двое, а трое партнеров, начали называть именно свенской семьей. Можно отдать должное местным властям. Они не стали возмущаться и пытаться как-то вразумить тех, кто выбрал для себя такую жизнь, а подсуетились, издав законы и юридические закрепляющие права каждого из семьи. В итоге и с налогами на брак не прогадали и избежали ненужных протестов. У нас такого нет, но почему бы не съездить в Свену и все не оформить? Конечно, если меня раньше Кристоп не прибьёт. И Айвора заодно. Кажется, оба слишком консервативны. Ну ладно, это их личное дело. Кристоп со мной больше не разговаривал. И даже делал вид, что не знает. Но ровно в тот момент, когда в окно влетел листик, от которого отпрыгивали зеленые искры, резко оживился. Я взял послание и быстро изучил. Улыбка на губах появилась сама. «Отлично!» «Что там?» — нетерпеливо спросил Кристоп. «Сегодня в одиннадцать вечера встречаемся на перекрестке за управлением. Айворос сумел выбить разрешение. Нас проведут в морг». В ответ — тишина. Подняв взгляд, я увидел, как Кристоп аккуратно отставил законченный артефакт. На его лице было задумчивое выражение. «Что ж, кажется, твой некромант и правда неплох». Я только хмыкнул и занялся собственным изделием. На этот раз мы вышли из управления последними. Совпадение, наверное. А может, в выходной, и все решили уйти домой пораньше. Айварес ждал нас в самоуправляемом экипаже. Я даже немного позавидовал. Отличная машинка на черных кристаллах. Скорость, что надо. На такой можно обогнать толпу поднятой нежити и даже не запылиться. Мы сели. Айворос тут же направился в сторону морга. Нет, разумеется, королевский морг ни в каком дворцовом комплексе не находился. Не хватало еще и этого. Морг — отдельное место, защищённое всеми на свете артефактами. Войти туда могут только работники. Усопшие тоже могут, но выйти уже не получится. Брат Едвиги проделал немалую работу, чтобы получить разрешение. «Долго пришлось убеждать?» — спросил я. Айворос искривил уголок рта в улыбке и потом фыркнул. «Могло быть хуже. Главное, что допуск у нас». По его лицу прямо читалось. «Нет ничего хуже королевского некроманта. Но если вы уже вляпались, то терпите». В этот момент мне показалось, что даже Кристоп посмотрел на него с уважением. На месте нас уже ждали. Низенький мужчина в очках сделал нетерпеливый жест рукой, давая понять, чтобы поспешили. Не задерживаясь, мы последовали за ним по коридору. Чисто, вылезано и как-то жутковато. Меня мало чем можно напугать, но что-то было тут прямо в самой атмосфере. Идёшь, и хочется побыстрее оказаться где-то с закованными воротами, в металл которых вплавлена артефакторная защита. Помещение, где находились тела, было темным и холодным. Мы подошли к одному из столов. «Мой ассистент осматривал ее, поэтому вы успели», — Сипл сказал мужчина в очках. «Смотрите». Он охватился за белое полотно и потянул вниз. Только вот в следующую секунду мы все замерли, потому что под ним ничего не было, а сама простыня вдруг превратилась в пыль. «Кажется, какое-то время было слышно только наше дыхание, после чего я мрачно изрек. А дело становится все интереснее и интереснее». Кто и зачем выкрал труп Дзидры Межгинес? Да еще и позаботился о сохраняющем форму заклинания.